глава 60 итак сейчас мы будем учиться ставить шалаш бодрым тоном произнес Норана, я застонала не про себя вслух зачем ну вот зачем мне это знать возмутилась я ну как зачем всякое в жизни пригодится и потом ты же знаешь с милом рай в шалаше так что ты же герцог какой еще шалаш герцогский из-за защитного круга чуть переливающимся морозным узором за нашей перепалкой наблюдала кажется вся ночная фауна долины Огромная пушистая змея, лысый медведь, клыкастый олень и прочие животные, которых раньше я видела только на картинках либо в клетках факультета бестиологии. И вот теперь, на расстоянии вытянутой руки, за тонюсеньким чисто символическим магическим барьером стоял целый полк очень зубастых и очень голодных хищников. И между собой их роднило одно — выражение полного обалдевания на мордах. Нет, я с ними согласна. Ни один уважающий себя хозяин леса не потерпит, чтобы какие-то там люди посреди этого самого леса разожгли магический костер, очертили немаленьких размеров защитный круг и принялись упоенно перепругиваться о том, как провести остатки ночи. Возможно, животинки пользовались случаем поразвлечься бесплатным и безопасным представлением. Не удивлюсь, если между ними шныряет какая-нибудь чешуйчатая леса и продает жареных мышей в качестве закуски в кулечках. Гадость. Вот так втыкаешь палку опоры? Маркус меж тем воодушевленно рассказывала шалаше. Вот так завязываешь ветки. Я снова застонала в голос, громко и с чувством, так что смотрящие за нами звери дружно отшатнулись от греха подальше. Я их даже понимаю. Но мало ли что в голову придет этой припадочной. Костер вот она уже разожгла, а там, может, еще что выкинет. На костре, кстати, на тоненьких прутиках жарились две большие жирные рыбешки. Маркус, выловивший их какой-то хитрой ледяной техникой, пищал от восторга, потому что «О, брат, не поверит, что я вытащил двух-трехкилограммовых фомулей. «Будешь свидетельствовать?» «Свидетельствовать мне было не жалко. Костер сжигать тоже. Но убирать территорию, чистить рыбу... А теперь еще и шалаш!»